Был награжден за храбрость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны двумя орденами славы. Факт этот он тщательно скрывал, так как опасался непонимания со стороны братвы. Многие воры не получали никакого образования, поскольку большую часть жизни проводили в тюрьмах и лагерях. Патриарх уголовного мира Вася Бузулуцкий с грехом пополам окончил четыре класса начальной школы. Он почти 40 лет скитался по пересылкам и острогам, писал с грамматическими ошибками, но при этом пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. Проводить в последний путь символа воровской идеи съехались авторитеты со всей Россией, А около его могилы на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге регулярно собираются молодые воры, считая за честь сфотографироваться в гранитные стелы. Знаменитый бриллиант в миров Владимир Бабушкин, коронованный еще авторитетами дореволюционного призыва, имел десять судимостей. Всю жизнь он скитался по централам и зонам. И скончался, по некоторым данным, он был задушен наемным убийцей в Соликамской ИТК-6 в возрасте 57 лет. Не оставил ни семьи, ни завещания. Но факт поразительный. Помнят бриллианта воры нынешние, даже никогда с ним не общавшиеся. Для них он стал легендой, историей помогающий поддерживать и укреплять свой собственный авторитет. Об уникальности воровского братства говорят часто. Некоторые криминологи считают его единственным в своем роде, не имеющим аналогов в преступных сообществах других стран. Не берусь судить, так ли это, но возникновение воров в законе и последующее развитие этого социального феномена Невозможно рассматривать вне истории России, страшной, трагической и ни на чью не похожей. Для страны, опутанной колючей проволокой от Балтики до Приморья, труд заключенных являлся важнейшей составляющей экономического благополучия. Безгласные зэки строили города, заводы, каналы возводили доменные печи, добывали уголь, руду, прокладывали дороги и линии электропередач. Эффективность работы номерованных рабов XX века, их дисциплинированность и повиновение превратились в задачи государственного значения. Многомиллионная армия ГУЛАГа контролировалась и охранялась самой мощной в мире карательной машиной ВЧК, ГПУ, НКВД. Но и она не была всемогущей. В темных сырых бараках, душных тесных камерах заключенные оставались без контроля и должного надзора. Эта проблема не решалась уже имевшимися в арсенале средствами. Поэтому сталинский ГУЛАГ, куда попадали не столько уголовники, сколько инакомыслящие, способные к организованному и осмысленному сопротивлению, нуждался в дополнительном управлении изнутри. Так в недрах спецслужб возник план использования для этих целей неформальных лидеров, вожаков уголовной среды. Идея, конечно, не оригинальная, но, получившая лагерной России, Совершенно новое, особое развитие. О выполняемой ими высокой политической миссии сами воры в законе наверняка не догадывались. Вероятно, не представляли об этом и рядовые сотрудники в лице охранников, оперсостава и даже начальников лагерей и числа сотрудников милиции. Их старшие братья Слубянки... Мастера интриги и обладатели абсолютного социального слуха использовали созданную надстройку уголовной среды в точности с задачами текущего момента. Не случайно невостребованность воров в законе в годы резкого сокращения лагерей после смерти Сталина и разрушению ГУЛАГа